Вишня, яблони и храм. Той весной в моем подмосковном имении, как часто я про себя называю небольшой типичный загородный домик с банькой и садом, все деревья зацвели почти одновременно. <как> в воздухе парил необыкновенный аромат. Я спустился с крыльца, присел на расположенную неподалеку скамеечку, залюбовался окружающей красотой. Сакура, нежно цветущая в окружении ярких и нарядных подруг, распустившийся яблонь, доверительно обнималась с ними своими длинными ветками, будто в строгой, молчаливой таинственности исполняла давно забытый древний ритуал. Мне было особенно радостно за них, ведь большинство деревьев посадил сам, как мог, выхаживал их, словно родных детей. Я гордился плодом рук своих, маленьким садом, миниатюрным, буйно-зеленым островком среди Житейского моря, где всегда было хорошо моему сердцу и работалось под веселое пение птиц и стрекот кузнечиков легко и вдохновенно. Встал, немного прошелся вглубь сада, вдруг мой взгляд остановился на появившемся между белоснежных веток просвете. Там, словно в белой из цветков сакуры и яблонь необычной рамки, вдалеке, на пригорке возвышался православный действующий деревянный храм Николая Чудотворца. Главенствуя над всей этой сельской местностью своими красивыми традиционными формами и словно покрывая и защищая благодатью Господней самим своим присутствием, эту холмистую, наполненную дивным разнотравьем, редкими по красоте цветами, реликтовыми кустарниками, деревьями, такую прекрасную землю, тихую, некогда полноводную, а сейчас совсем крохотную речку Учу. Он являлся центром, главным украшением этой живой картины, картины, которую в любой момент мог закрыть от меня внезапно налетевший ветерок. И я замер, и стало так больно, так горько от осознания своего несовершенства и греховности – по сравнению с дивным творением Божьим, с его непостижимой до конца для меня грешного красотой, что я неожиданно закричал. И в этот вырвавшийся из меня крик, будто воплотилась давно живущая во мне боль, желание сделаться хоть чуточку внутренней чище, лучше, добрее.